Глава седьмая. Пока съемки сериала на далекой Кубе были в полном разгаре, машеровцы собрались для очередного подведения итогов. Теперь им не пришлось прятаться на даче у Ивашутина, словно каким-то подпольщиком. Отныне они могли позволить себе собираться вполне официально, называя это рабочим совещанием под председательством генерального секретаря ЦК КПСС с участием представителей силовых ведомств. К тому же и ближний круг вырос еще на две единицы. К взявшим власть в свои руки присоединился теперь уже министр обороны СССР Николай Васильевич Агарков и секретарь ЦК КПСС Яков Петрович Рябов. К рассказу о пришельце из будущего они отнеслись по-разному. Если Агарков с присущим военному человеку складом ума просто принял этот факт к сведению, задав всего пару уточняющих вопросов, то Рябов долго не мог успокоиться, всячески умоляя познакомить его с хронопутешественником. Более-менее унялся только после того, как ему объяснили, что Губернский сейчас находится на Кубе, где снимает сериал. Впрочем, и ему, как и чуть ранее Агаркову, пришлось писать расписку о неразглашении. А наказание могло последовать самое суровое, учитывая, что глава КГБ также был одним из тех, кто затевал все эти перемены. Когда все расселись по местам, первым слово взял новоиспеченный генеральный секретарь ЦК КПСС Григорий Васильевич Романов. «Товарищи, прежде чем начать разговор о делах внутри страны, предлагаю поговорить о международном положении». Он обвел взглядом собравшихся. «Ни у кого возражений нет?» Присутствующие кивками выразили согласие. «Поддерживаю», — отозвался Машеров. «Судя по информации из рукописи Губернского, за рубежом назревают серьезные события. Да и произошло уже немало. Думаю, Петр Николаевич и Семен Кузьмич нас проинформируют». Так как остальные не возражали, в разговор вступил Цвигун. «С позволения Петра Николаевича я выскажусь первым. О событиях в Италии, полагаю, все наслышаны». — Еще бы! — ухмыльнулся Машеров. — Вся Европа, как говорится, на ушах стоит. Вы мне простите мое стариковское брюзжание, но неужто и впрямь не было другого выхода — устраивать такую баталию посреди Рима. — К сожалению, выбора не было, Кирилл Трофимович, — ответил Цвигун. — Действовать по официальным каналам было бессмысленно. Это все равно, что предупредить заговорщиков. Вы и сами знаете, что творилось в итальянских спецслужбах и правительственных кругах. И совсем не факт, что Моро, предупредимый его заранее, нам поверил бы. А если бы и поверил, то начал бы советоваться со своим другом Андриотти и ему подобными. Да и задействовать нашу резидентуру в Италии было опасно. В комитете тоже еще хватает утечек, хотя основные дыры мы закрыли. Андропов набрал такой швали из сынков и номенклатурных кадров. В общем, мне даже от своих пришлось стоиться. Кроме меня и непосредственно спецназовцев, сделавших свою работу, в курсе была только пара моих людей, которым я доверяю как самому себе. Да и из спецназовцев изначально все знал только их командир. Остальным поставили задачу уже в Риме. Мы даже обычными каналами не смогли их отправить. Хорошо Горшков помог, дал лодку, на которой они незаметно прибыли к берегам Италии. Высадились под водой и своим ходом добрались до частной виллы на берегу, которую снял мой помощник. А уж оттуда выдвинулись в Рим к месту покушения. Кстати, там помимо бригадистов в окрестностях было несколько парней со снайперками. Видимо, контролеры на случай, если у террористов не выгорит. Мои ребята их заметили, когда осматривали точки, удобные для снайперской стрельбы. К сожалению, выяснить, кто это такие, не удалось. Пришлось защищать быстро и тихо, хотя вряд ли они из биар, скорее от американцев или от итальянских спецслужб. В любом случае, все прошло удачно. Пользуясь тем, что Мора был весьма впечатлен и вообще доведен до нужной кондиции, с ним через пару часов после покушения встретился наш человек в Риме Гевор Квартанян, имеющий хорошие связи в итальянских верхах. Он передал Моро информацию о заговоре и заговорщиках и посоветовал поставить на расследование генерала Делла Кьоза, которого Мора и сам знал, и уважал как профессионала и честного человека. Ну, а зная, что и где искать, итальянцы самостоятельно справились с распутыванием этого клубка. Это в прошлом губернского Андреотти и компания сделала все, чтобы максимально спрятать концы в воду. Сейчас такого не было. Мора по понятным причинам кровно заинтересован выжечь этот гадючник до конца. Иначе недочищенные заговорщики снова взялись бы за свое. А в итоге мы в очевидном выигрыше. Позиции США в Италии сильно подорваны. Фактически они лишились большей части своих агентов и симпатизантов в стране. Об изменившемся отношении общества к заокеанскому союзнику я и вовсе молчу. Да и в остальной Европе после итальянского скандала репутация Вашингтона хорошо подмочена. Это, конечно, лирика, но выход Италии из военной организации НАТО реально очень сильный удар по паянки, как и контракты, подписанные итальянцами в Москве и разворачивающие их экономику на восток. «Могу еще добавить», – вмешался министр обороны маршал Агарков, «что выход Италии из военной организации НАТО серьезно подорвал стратегические позиции американцев и натовцев на южном фланге, а также поставил весьма затруднительное положение американский шестой флот. Фактически, им теперь негде базироваться на европейских берегах Средиземного моря. Франция 12 лет назад вышла из военной организации НАТО. Четыре года назад после свержения черных полковников ее примеру последовала Греция. Испания в НАТО не входит... А после итальянского скандала, будем надеяться, и не войдет, в отличие от прошлого нашего <coughs>, пришельца. Можно рассчитывать, что и Греция после такого не вернется в НАТО в 1980-м, как было в иной реальности. Теперь еще и Италия. Огарков налил из стакана минералки и сделал большой глоток, смачивая горло. На других берегах Средиземного моря у американцев тоже далеко не идеал, продолжал он. В Алжире и Ливии им не рады, как и в Сирии. В Ливане уже три года бушует гражданская война. Саватс туда американцам себе дороже. В Тунисе президент Бургиба хоть и развивает отношения с Западом, но официально придерживается нейтралитета и видеть в своей стране чужие базы не желает. Он в свое время французов едва выпихнул. Правительство Мальты тоже проводит строго нейтральную политику. И американскому флоту... Кроме кратковременных заходов в мальтийские порты, ничего не светит. По данным ГРУ...» Агарков взгнул на Ивашутина. Тот чуть заметно кивнул. «Американцы пытались договориться о создании базы своего флота в Египте. Это, простите за выражение, проститутка Садат уже готов был согласиться. Но об этих предложениях откуда-то узнала арабская пресса». Ивашутин и Цвигун с улыбкой переглянулись. «Поднялся страшный шум». В Египте миллионные толпы вышли на улицы, и Садат при всем своем желании услужить Вашингтону был вынужден отказать американцам. Так что сейчас их шестой флот может рассчитывать в Средиземном море только на базы в Турции. Есть еще, правда, базы в Кадисе и Роте в Испании, представленные им Франко в 50-е, но они находятся по ту сторону Гибралтарского пролива и от Турции далековато. Также американцы могут рассчитывать на английские базы Акротири и Декилая на Кипре. И на порты, оккупированные турками части Кипра. Но это, собственно, и все. «Хотелось бы уточнить», – вступил в разговор Ивашутин. «В Турции американскому флоту будет неуютно. Американцы там сидят на своих базах, как в осажденных крепостях. За периметр, охраняемый турецкими войсками и жандармами, не высовываются». Их базы в Турции постоянно пробуют на прочность курдские партизаны, а также различные турецкие леваки – маисты, троцкисты, анархисты и Аллах ведает, кто еще. Хоть какая-то польза от этой публики. А янки плохо несут службу, если не могут после нее как следует расслабиться. Кроме того, им приходится держать свои силы скученно, что делает их более уязвимыми. На Кипре, правда, спокойнее, но на этот счет тоже есть кое-какие мысли, которые я доложу в другой раз. Помимо этого, американцы ведут переговоры с Израилем о предоставлении их флоту военных баз на израильской территории. Хотя, по нашим данным, переговоры зашли в тупик. Израиль готов предоставить базы, но требует от американцев гарантии безопасности и поддержки в любых конфликтах с соседями – а также обязательство помощи от размещенных на базах в Израиле войск в случае войны с арабами или другими врагами. Американцы отказываются на наотрез, янки верны себе, они хотели бы получить базы, но при этом не желают воевать за израильский интерес. И что еще важнее, согласие на израильские условия означает для США полный разрыв с арабскими, да и вообще с мусульманскими странами, в том числе с нефтедобывающими. А этого Вашингтон позволить себе не может. С другой стороны, и самые проамериканские арабские режимы такого проглотить не смогут. Их свои подданные порвут. На переговорах было заикнулись о вступлении Израиля в НАТО, но эта тема быстро увяла. И тем и другим ясно, что это невозможно. Израиль не имеет четко определенных границ, да и не стремится. И европейцы на это никогда не пойдут. Очень им надо лезть в чужую драку. К тому же не в Европе. А еще американцы ведут переговоры с Марокко о предоставлении баз. Правда, у Марокко почти нет приличных гаваней в Средиземном море. Король Хасан далек от энтузиазма, но готов договориться с США, если они предоставят ему большую экономическую помощь. Инвестиции в экономику, перевооружат его армию современным оружием, а главное, помогут подавить сопротивление в Западной Сахаре. Вашингтон вроде бы готов согласиться, хотя и считает, что Хасан запросил слишком много. Но об этом я подробнее сообщу в следующий раз. — Подведем промежуточные итоги, — сказал Романов. — Предлагаю одобрить работу по Италии и связанным с ней делам и выразить благодарность Семену Кузьмичу и Петру Николаевичу. Вы согласны, товарищи? Возражение от собравшихся не прозвучало. — А еще я считаю, — сказал Машеров, — что люди, работавшие в Риме, должны быть награждены. — Само собой, — откликнулся Цвигун. Представление мы с Петром Николаевичем уже написали. — Подавайте. Думаю, Президиум Верховного Совета жадничать не будет, — улыбнулся Романов. — С Италией и с Средиземноморьем понятно, — подал голос молчавший до этого Щербицкий. — А остальное? — С остальным тоже все неплохо, — ответил и Машутин. Правда, губернские события в Камбодже, Йемене и на Коморах писал в общих чертах. Но зная, где искать, мы и сами смогли раскопать все остальное. Эту гадину Динара удалось прихватить, давно он по Африке ползал и пакостил. — Как же все это получилось? — поинтересовался Мазуров. — Для начала мы стали следить за людьми, которые были связаны с Динаром, а также за бывшим президентом Абдереманом, ответила Вашутин. Через них вышли на самого Динара с его бандой, отследили зафрахтованное им судно. Дальше было легче, на судно поставили хитрый маячок, ежечасно подававший узконаправленный сжатый сигнал на спутник, так и отслеживали их передвижение. К коморам подвезли морской спецназ на атомаринах, спасибо генералу Горшкову, проявил понимание, позволил спецам участвовать в дальнем походе и с заходом к мороне не возражал. Ну, а там заблаговременно высадились и заняли позиции. Когда динары-наемники сошли на берег, наши боевые пловцы заминировали их судно и позже по сигналу подорвали. С торпедой решили не рисковать. Ну, а остальное уже дело техники. И Ивашутин улыбнулся. зато суалих очень впечатлился особенно узнав как наемники динара без выстрела повязали его воинство во главе с командующим и когда зашел разговор о базе нашего флота на коморах согласился без особых споров но потребовал офицеров инструкторов из русского спецназа чтобы они ему местную президентскую гвардию натаскали по высшему разряду Кроме того, он решил завести свой коморский спецназ и хочет, чтобы его тренировали наши спецы, чтобы его спецназ был не хуже советского. Мы, конечно, согласились, но предупредили, что добиться такого результата удастся не скоро. Впрочем, Суалих готов ждать. Под защитой нашего флота это не страшно. Теперь он с удвоенным рвением давит местных исламистов. Они, бедняги, уже ни на что не надеются, разбегаются с островов кто куда». — А нам теперь их кормить, — заметил Щербицкий. — Да что там кормить, — отозвался Машеров, — на островах народа и шестисот тысяч не наберется. Не объедят они нас, зато польза от базирования нашего флота явная. Это и мне, не военному человеку, ясно. — И что теперь будет с этим Динаром и его подельником, — поинтересовался Судоплатов. — Думаю, пожизненное заключение, — ответил Цвигун. на больше они не заработали так как особого ущерба нанести просто не успели с другой стороны попытка государственного переворота и планы убийства президента это серьезно абдуеман нас теперь мало интересует фигура отработанная а вот динар с его связями может пригодиться полагая суалих его нам уступит да и динар наверняка предпочтет сидеть не в африканской тюрьме а у нас чтобы там не трубили на западе об ужасах гулага — А, Южный Йемен? — спросил Щербицкий. — С Йеменом было проще, — сказал Ивашутин. — У нас и так там была неплохая агентура, плюс информация от Губернского. Вышли на контакт с Абдель-Фаттахом, Исмаилом и его группой. Они сами кое-что знали и готовились, но проявленное внимание дорогого стоит. В общем, как только Руба и Али и его сторонники зашевелились, тут их Фаттах, Исмаила и Антарса товарищи накрыли. при подстраховке спецназ ГРУ, само собой. Так что еменские товарищи справились неплохо. Ну и мы воспользовались ситуацией, чтобы под шумок избавиться от некоторых мутноматных местных жителей. Теперь Алина Сэр Мохаммед уже не попытается переметнуться к западу и не устроить в стране междоусобную бойню в 1986-м. Шарбачевские выдвиженцы Альбейт, Аляттас и Нааман не сдадут, как ГДР в 1990-м, Южный Йемен западному режиму Салеха в сане. Абдель-Фаттах, Исмаил и прочие — вполне надежные просоветские товарищи. Ситуация в стране под нашим контролем. — А лезть на эти острова у берегов Омана было необходимо? — поинтересовался неугомонный Щербицкий. До сих пор западные голоса обсуждают, какие именно русские выражения использовали йеменцы, высадившиеся на островах. Неужели нельзя было предупредить, чтобы держали язык за зубами? — Лезть было необходимо, — сказал, как отрезал Ивашутин. Фаттах Исмаил поставил возвращение островов под власть Южного Йемена, как условие сдачи в аренду Сокотры. Его тоже можно понять. И приход к власти был не при самых красивых обстоятельствах. Со времен независимости в стране было два президента, и обоих свергли силой, при том, что строй не менялся. Просто проклятие какое-то. А тут еще, не успев прийти к власти, он отдает кусок территории иностранцам. Пусть в аренду, но все же. Зато теперь он победитель, вернувший стране исконной территории. Аль-Шааби не смог, Рубай Али не смог, а Фатах Исмаил вернул. На этом фоне аренда Сакотры никому не интересна. Тем более, что для йеменцев этот остров, как для наших граждан остров Врангеля, хоть и находится ближе, там и говорят на своем языке, что до русских выражений в эфире, тут уж иначе было нельзя. В операции задействовали морпехов, переброшенные транспортными самолетами, они в арабском не сильны, а без радиопереговоров современные десантные операции не проводятся, и местных привлекать было нельзя». Их только потом перебросили на острова, когда наши оттуда уже ушли. К тому же у аманцев и англичан ничего кроме слов нет. Записи эфира никто не вел. Что касается Северного Йемена, то президент Аль-Хамди, с тех пор, как мы его спасли и помогли отправить к шайтану заговорщиков в Гашими, Салиха и прочих вместе с саудовскими агентами, относится к СССР намного лучше, чем раньше». К тому же ему нужна поддержка против саудитов и некоторых взорвавшихся местных племен. И он прекрасно понимает, что наша база на островах Ханиш прикрывает его от тех же американцев. Так что на аренду он согласился без больших переживаний. — Ну, а Камбоджа нам зачем? — спросил Щербицкий. — Ведь решено же не вешать на шее всяких дармоедов. — Во-первых, Владимир Васильевич, Камбоджа пока не на нашей шее, а в основном на вьетнамской, — отозвался Севашутин. Во-вторых, этот подонок Полпот своими преступлениями марает идею, что вредит и нам. Вспомните записки Губернского. В его будущем всякая прозападная мразь тыкала режимом полпота и его сверстниками как эталоном социализма и коммунизма. Так что убирать его надо было в любом случае. И чем быстрее, тем лучше. А тут так удачно подвернулось упоминание этого восстания, вот мы и сориентировали вьетнамских товарищей. В-третьих, Камбоджу вряд ли можно назвать дармоедами. Народ там умеет вкалывать не хуже вьетнамцев и китайцев. Страна теплая, воды много, урожаи можно выращивать огромные, так что особо их кормить не придется, разве что первое время, пока не восстановят хозяйство. К тому же и недра богатые, редкоземельные металлы, еще много чего. Если подойти с умом, можно и в прибыли остаться. В-четвертых, новому правительству Камбоджи надо будет поднимать страну после маоистского эксперимента. Без посторонней помощи никак не обойтись. И в обмен на помощь СССР может получить в аренду подвоенные базы острова Танг, Ронг и архипелаг Вай у входа в бухту Кампонгсаом, Тоже на 99 лет понятно. У нас уже есть база во Вьетнаме, в Камране. Возможно, вскоре появятся и другие, но как будет в этом будущем... Слово «этом», Ивашутин произнес с нажимом, «никто не знает». С китайцами тоже были братья навек. И думаю, все помнят, что до начала войны с американцами Вьетнам в основном ориентировался на Пекин. Одна опора в Юго-Восточной Азии хорошо, а две – лучше. Добавлю от себя, – вклинился Цвигун, – что в Афганистане и Пакистане тоже все складывается хорошо. Благодаря информации от нас, Дауд полностью ликвидировал заговор НДПА в Афганистане. Фракция «Хальк» во главе с Тараки и Амином полностью разгромлена. Ее лидеры и большинство активистов расстреляны, а остальные в тюрьме. Членов фракции «Парчам» по нашей просьбе Дауд выслал в СССР при условии, что мы не дадим им вести антиправительственную деятельность. Пока мы их переправили в ГДР, там товарищи из штази за ними присмотрят. Эти кадры важно сохранить на будущее. В отличие от пуштунской «Хальк», Парчам опирается на национальные и религиозные меньшинства, живущие в основном на севере Афганистана. Таджиков, узбеков, туркменов, хазаров, шиитов, эсмалиитов и прочих. Если с Даудом и его правительством что-то случится, или они сами повернут не туда, мы сможем отколоть от Афганистана весь север до Гендукуша. И местные жители, нуждаясь в нашей поддержке против пуштунского давления с юга, станут барьером нашей Средней Азии. Кроме того, После раскрытия заговора Зия Ульхака в Пакистане правительство Пхутта арестовало всех бежавших Пакистан афганских исламистов и выдало их Дауду, который их немедленно перевешал. Таким образом, угроза гражданской войны и прихода к власти в Афганистане исламистов на обозримую перспективу устранена. Что касается Пакистана, то там Пхутта после раскрытия заговора не только расправился с военными заговорщиками и их сообщниками-исламистами, но и изменил свою политику. Он уже не заигрывает с исламистами, запретил все их значимые организации, взял под государственный контроль исламские учебные заведения, всех жаждущих джихада сплавляет в Кашемир, где их как-то очень быстро уничтожают индийские войска и спецслужбы». Цвигун усмехнулся. «Тех, кто говорит о джихаде, но в Кашмир не едет, высылает из страны. Правительство Бхутта опирается на религиозные и национальные меньшинства». Сам он шиит. Понятно, что единоверцы за него горой, а это все-таки четверть населения. Он договорился с смолитами, прекратил притеснение ахмадийцев. Помимо своего родного синда, смог получить поддержку в Белуджистане и не только. В частности, Пхутта сговорился с вождями пакистанских пуштунов. Правительство признает за ними самостоятельность во внутренних делах и свободу переходить границу. А они за это охраняют порядок на своей территории и выдают всех исламистов. Кроме того, он собирается еще больше ослабить цитадель исламистов – Пенджаб, отрезав от него южную часть, населенную народом Сираев, и создать новую провинцию Сираики. После этого Пенджаб уже не будет лидировать в Пакистане по населению и экономике. А еще Бхутта создал жандармерию из национальных и религиозных меньшинств в противовес армии, где преобладают пинджабцы и бандам исламистов. В общем, ситуация в Пакистане не так стабильна, как в Афганистане, но правительство Бхутта сидит прочно. Кроме того, мы тут с Петром Ивановичем долго раздумывали о Цейлоне. Соблазнительно, конечно, прибрать этот островок к рукам. Много там всего вкусного. Но решили не спешить. Тамошние левые в основном сингальские националисты. Отношения с тамильским меньшинством у них плохие. Если они сейчас придут к власти, то с 90% вероятностью вскоре начнется межнациональная война. Она и в прошлом губернского началась, но позже, в 1983 и тянулась до 21 века. Нам в это побоище лезть нет смысла. Ни экономической выгоды, ни прочных военных позиций мы не получим. В общем, решили пока вербовать агентуру, налаживать контакты, собирать компромат на всех значимых аборигенов. А дальше видно будет. Надеюсь, присутствующие наше решение одобрят. Все это хорошо, раздался голос Шелепина. Но, честно говоря, меня больше всего интересует случившееся в Китае. И думаю, не только меня. Могут ли Семен Кузьмич и Петр Николаевич что-то сообщить об этом? Только одно, ответил Цвигун. «Это не мы!» И Вашутин кивнул. «У нас, к сожалению, и возможности такой нет. С тех пор, как этот жопоголовый кукурузник сдал Мао всю агентуру в Китае». «Тогда кто же?» – спросил Шелепин. «Для нас самих это загадка», – сказал Цвигун. «Мы по нашим каналам передали расклады в Пекин Хуагофену и в Цзян Дзянцинго». Ответа понятно не было. Так что это могла сработать и тайваньская разведка, у которой неплохая агентура в КНР, да и бардак в стране после культурной революции им в помощь. А могли и люди Хуа, им у себя дома проще все устроить, или и те, и другие. Например, Дэн Сяопина взорвали тайваньцы, а есть Занзьина свои, или наоборот. Впрочем, это не суть важна. Главное, что Хуа воспользовался ситуацией и полностью зачистил группировку Дэна, ориентированную на рыночные реформы, сближение с Западом и привлечение иностранного капитала. Таким образом, в Китае останется, если можно так сказать, маоизм без Мао, что в среднесрочной перспективе нас устраивает, как и испорченные отношения Китая и США из-за Тайваня. Не так ли, товарищи? Ну что ж, подытожил Романов, «С недавними событиями, полагаю, все ясно, но ведь это не все. Я прав?» «Именно так», — ответил Ивашутин. «2 октября Рухала Хамини, живущий в эмиграции в Ираке, в городе Наджав, получит приказ правительства баасистов покинуть страну. Сначала он метнется в Кувейт, но на границе кувейтские власти его завернут, и тогда 4 октября Хамини улетит в Париж». Именно в этот момент его можно убрать с максимальным эффектом, вместе с его ближайшим окружением. Есть два варианта. Или заложить фугасы на шоссе «Багдад-Кувейт», такая возможность у нас есть, либо заминировать самолет. Вину в обоих случаях свалить на шахскую охранку «Совак». Лично я за первый вариант. Он проще, и посторонних жертв меньше. После того, как Хамини и его ближайшее окружение улетят на свидание к Гуриям, В Иране, где уже идут волнения, Бучи усилится, властям будет уже не до плотного контроля, что облегчит работу нашей агентуры. В результате от рук агентов шахской охранки начнут массово покидать этот мир наиболее авторитетные и радикальные исламисты в Иране. Естественно, не будут забытых шахской охранкой и исламисты-эмигранты в Европе и других местах, которые начнут вымирать от разных болезней или просто от пули или взрывчатки. Все это дезорганизует ряды исламистов и помешает им действовать активно и слаженно. В результате появится возможность взять власть у Масуда Раджави и его исламских социалистов из Маджахиддинья Хальк, Федаяня Хальк и так далее. Нам надо только контролировать этот процесс, помогать избежать ошибок, подсказывать правильные ходы, держать в узде леваков-экстремистов и прочее в том же духе. Что касается меня, сказал Цвигун, то я уверен, что Петр Николаевич справится, а комитет в случае необходимости ему поможет. Меня беспокоят более близкие даты. 26 августа будет избран Папа Римский Иоанн Павел I в миру Альбина Лучани, Сейчас он патриарх Венеции, а 28 сентября папу отравят те, кто не желал намеченных им больших чистых авгиевых конюшен в Ватикане. Этого папу не назовешь нашим другом, но и однозначным врагом, как вой тыла, и к ночи он будет помянут, тоже не является. В любом случае нам выгодно, чтобы он остался жив. Неизвестно, кто придет на его место». Войтыла выведен из игры, но проамериканских и антисоветских сволочей среди кардиналов хватает. Лучше пусть папа, узнав о заговоре, устроит масштабную зачистку в Ватикане. Им этих разборок хватит на годы, и будет уже не до того, чтобы вредить нам. От Губернского нам известно имя одного из заговорщиков, французского кардинала Жана Вье. который после смерти папы унес все лекарства и списки тех, кого папа хотел разогнать из Ватикана и Ватиканского банка. Наблюдая за кардиналом, мы отследили кое-какие его связи. Думаю, наши сведения только подтвердят и дополнят информацию, которая будет у папы. 5 сентября на приеме в Ватикане умрет глава отдела внешних церковных сношений Московской Патриархии, митрополит ленинградский Никодим Ротов. Ходили упорные слухи, что он ошибчит чашечкой, выпив кофе, приготовленный для папы. Сам Никодим между нами шкура еще та, как и его ученики вроде митрополита Таллинского Алексея Ридигера, будущего патриарха. И он, и его подчиненные махали кадилами капитализатором и лили грязь на антихристовые советы, на которые они сейчас льют елей. С этой публикой, я о Никодимовцах и отделе внешних церковных сношений, еще надо разобраться. Но сейчас речь не о том. Перед приемом нужно в общих чертах предупредить папу о готовящемся покушении и предостеречь, чтобы он сторонился напитков и еды. А после того, как Никодим склеит ласты, как выражается Губернский, и папа увидит, что это не провокация, можно будет пойти на откровенный, в разумных границах понятно, разговор и открыть карты. «Полагаю, товарищи, — сказал Романов, — надо принять к сведению все сказанное Семеном Кузьмичем и Петром Николаевичем по Ватикану и Ирану и одобрить предложенные ими меры. Возражений нет? Присутствующие, кто кивнул знак согласия, кто просто сказал «нет». Значит, принято. Ну вот, с мировыми проблемами закончили. Пора обсудить наши внутренние дела».